И эта работа дает свои реальные результаты. Становясь все более прочными межпартийные связи КПСС и спг воплощая в себе интернациональные подлинно братские отношения, выражает марксистско-ленинское единство и сплоченность, нерушимую дружбу народов Советского Союза и Германской Демократической Республики. С полным основанием Эрих Хонекер еще в 1977 году отмечал «Традиционный боевой союз коммунистов ГДР и СССР, братское сотрудничество наших стран тысячекратно себя оправдали. Дальнейшее успешное продвижение вперед в строительстве развитого социалистического общества и создании коренных предпосылок для постепенного перехода к коммунизму мы неразрывно связываем с углублением боевого союза между СЕПГ и КПСС. Становится все очевиднее, что братская дружба наших партий и стран является фундаментом будущих побед социализма в ГДР. Эрих Хонекер. Избранные речи и статьи. 1971-1978 годы. Страница 519-520 Исключительно важное, я бы даже сказал, первостепенное значение придают обе братские партии в современной международной обстановке вопросам внешней политики. А поскольку у СССР и ГДР конечные цели едины, совпадают и их внешнеполитические курсы. Каковы же главные цели и интересы обеих стран в области внешней политики? Их можно было бы свести к следующему. Обеспечение благоприятных международных условий для построения социализма и коммунизма. Укрепление единства и сплоченности социалистических государств, их дружбы и братства, поддержка национально-освободительного движения и осуществление всестороннего сотрудничества с молодыми освободившимися странами. Последовательное отстаивание принципов мирного сосуществования во взаимоотношениях с капиталистическими государствами. Борьба за действительное полное разоружение, решительный отпор агрессивным силам империализма, борьба за мир и разрядку международной напряженности. Все это лишь общее направление внешнеполитического курса двух братских стран. Являясь суверенным государством, каждый из них самостоятельно определяет свою внешнюю политику и имеет свои собственные цели и интересы. Но они, разумеется, не противоречат интересам других стран социалистического содружества, а в общем и целом совпадают. Иначе говоря, во внешней политике, как, впрочем, и во внутренней, действует тот же ленинский принцип сочетания национального с интернациональным. Для внешней политики СССР и ГДР характерна стабильность их принципиальных позиций, тех неизменных целей и принципов, которыми они руководствуются и которые закреплены в конституциях, основных законах обоих социалистических государств. В специальной главе Конституции СССР, посвященной миролюбивой внешней политике советского государства, говорится, что она направлена на обеспечение благоприятных международных условий для построения коммунизма в СССР, защиту государственных интересов Советского Союза, укрепление позиций мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс за предотвращение агрессивных войн, достижение всеобщего и полного разоружения и последовательное осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Статья 28. В другой статье особо обращается внимание на принципы отношений Советского Союза с социалистическими странами. СССР как составная часть мировой системы социализма, социалистического содружества, развивает и укрепляет дружбу и сотрудничество, товарищескую взаимопомощь со странами социализма на основе принципа социалистического интернационализма.